Глава 7. Наш строй был короток, неровен, но весьма представилен. Крупный и угрюмый, вольно определяющийся княжич Шуйский Артём на левом фланге, отдельная боевая единица, по которому сразу и не скажешь, что он с нами. Далее вольно определяющийся княжич Борецкий Павел, бодрый и весёлый, насколько таким может быть человек, не пропускавший три приёма пищи последнюю неделю. И замыкая строй корнет лейб-гвардии гусарского его величества полка Самойлов Максим, без титулов, но с усами. Ну а между нами с Пашкой таращил шокированные глаза куда-то в сторону и глубоко вздыхал грудью слегка неадекватный рядовой Ломов. Мы честно пытались его прикрыть и поддерживали своими плечами, но он всё наровил вывалиться из строя. И это мы ещё ему руки к поясу привязали, иначе продолжал бы изображать гигантского кальмара, пытаясь ухватиться за кого-нибудь. А это кто? Задержался князь Давыдов, около не вполне осознающего, где он и что с ним рядового. Господин полковник, разрешите доложить, браво выступил я на полшага вперёд. Это рядовой Ломов, господин полковник, рекомендовал я подчинённого. Почуяв пустоту рядом ореком и принялся заваливаться влево, но был вовремя удержан пашкой за ремень и установлен в вертикали обратно. Что с ним? Принюхался к нему Довыдов, алкогольного запаха не распознал и недоумённо взрился на меня. Он Феррари в дерево припарковал, отрепортавал я. Дважды на одном Феррари не ездит, господин полковник. «Гусар», — признал в нем Давыдов своего, — «а чего руки привязаны?» «Зело гневен, господин полковник. Ему показалось, что то деревце изволило ему дерзить, господин полковник. Он бы порубал его в клочья, но растение сие не из благородных, а льха ваше сиятельство». «Так пусть даст в морду». «Он и хочет, еле удерживаю, господин полковник», — поддакнул Пашка, вновь оттягивая Ломова за ремень. Он сказал, что выпьет мою душу, прошептал рядовой Ломов. Это он до абонентов начал дозваниваться, которые виртуозы с турнира долгоруких. Кто ж знал, что в таком состоянии ему за руль нельзя. Рядовой стоически умалчивал о ночных кошмарах, не дающих ему спать вторую ночь, и о том, что некоторые абоненты перезванивали ему в эти самые сны, причём без сотового и международного тарифа. Это уже сегодня ему нацепили всяких разных артефактов, блокирующих нежелательных абонентов и прочих коллекторов душ. Но тяжёлую правую ногу он всё равно напоследок проявил, когда кто-то принялся названивать ему среди белого дня прямо в мозг. "Это кто такой мерзавец?" возмутился князь Давыдов, гневно уцепившись за флягу. Там обычно сабля у него висит, судя по ростовым портретам на стенах огромного зала. но ныне время мирное». «Страховщики, ваша светлость», — ответил я за рядового, «редкостные породы шельмицы, даже к ольхе пристали на предмет нетрезвого состояния». «Но мы их уже спровадили, господин полковник». Заметив двинувшегося было к окнам князя, Пашка решил спасти и без того грустного страхового агента. У его конторы, наверное, можно смело вычеркивать нолик из квартальной прибыли». Впрочем, когда брали страховую премию, то радовались без меры, а вселенная, поговаривают, стремится к равновесию. Каско, господин полковник, поддержал я. Никаких проблем. Каско это хорошо, покивал Давыдов одобрительно, прикладываясь к флаги. Мне как-то в голову выстрелили, так если бы не каско, государь бы заметил дыру и не пустил бы в атаку. А велика ли была та дыра в ожерельство, осторожно уточнил Пашка. «Каска все покрыла», — отмахнулся тот, как от мелочи. «Вольно определяющийся Борецкий, знавал вашего прадеда», — огладил князь свои усы. «Сколько раз мы с ним тонули. Десяток кораблей потопили, и это только своих, а чужих вообще без счета». «Он тоже вспоминал о вас, господин полковник», — дипломатично ответили ему, не уточняя, впрочем, в каком ключе. «Рад, что вы с нами», — подойдя, сжал князь Пашки на плечо и шагнул налево. «Вольно определяющийся Шуйский?» «Осмелюсь доложить, господин полковник, но батюшка может написать мое отречение вот прямо в этот момент», — меланхолично заметил Артем. «Хоть среди шуйских он и считался первым по силе, а значит и самым главным, это не лишало старшую родню рычага для влияния через титул». мол, заодно проверит, готовы ли родня супруги к скандалу, и готов ли он сам пойти к свадебному алтарю из гоем. Нет, ежели Артём напомнит о праве силы, никто и спорить не станет, охотно отойдут в сторону и укажут на трон: "Изволь занятие править княжеством". Дец с отцом с радостью свалит на него всю рутину. Ну а уж если хочется пожить с молодой и равной себе заграничной супругой, а не впрягаться с юных лет в ермо княжеских дел от рассвета до заката, то изволь прислушаться и делать, как советуют. Но князь Давыдов на такие вести отреагировал с неожиданным энтузиазмом. «Ха, пять!» «Что пять?» – осторожно уточнил княжич. «Пять! Пять раз меня лишали наследства и герба, а один раз вообще отлучили от церкви». «Это как, господин полковник?» – полюбопытствовал я. «Да затопили конвой кораблей на Дунае, оказалась папская казна с охраной», – прищурился князь. «Так кто знал? Вымпелы-то гонзейские, а те – паразиты и ростовщики известные». «Но мы, когда с твоим дедом в Риме были», – кивнул он Артему, – «все папе объяснили честь по чести. Мол, недоразумение, да и только. Меня даже прилатом сделали, а деду твоему обещали епископство, если вспомнит, где тот конвой был». А что, до сих пор не нашли? оживился Артём. Нет, пожал Давыдов плечами. Сам же знаешь, как твой дед учудить может. Он все гвозди и железные скобы силой в пыль сорвал. Так доски с матчтами по течению пошли, а главный клад там и остался. Свидетелей, понятно, никаких, сощурил Давыдов в глаза. Но это уже до Лара, не любит он гонзейских. Шойский с Пашкой живо перекинулись озорными взглядами. Господин полковник, а где, говорите, караван утонул? Где-то под Марксхаймом, если память не изменяет, пожал Давыдов плечами. А в полку бывают отпуска. Гусары, рыкнул я. Что, возмутились Пашка с Артёмом? Мы ничего? Просто планируем отпуск, съездим на Шпириц собора в посмотрим. Туризм, поддакнул Пашка. Так, значит, я могу вас называть кронпринц Аймора. Вновь деловито уточнил князь Давыдов у Артёма. Хмм, это ещё не точно, отвёл глаза Артём. Разве что после отпуска. Тогда давайте я запишу вас как верный товарищ Самойлова, лучший друг. И Артём уже было кивнул, но оглянул на Давыдова с подозрением, затем покосился на меня и выдал строгим голосом: Пишите Архипов, это по матери фамилия. Отлично, вольно определяющийся Архипов приобнял князеву за плечи. Не буду говорить об общей памяти с вашим дедом. Вся моя жизнь была с ним бок о бок. И как никогда я рад этой преемственности, громогласно произнёс он. Не дождётесь, тихо шепнул Шуйский. Что? переспросил тот. Рад стараться, господин полковник. Ну а теперь напоследок, но не в последнюю очередь. Корнет Самойлов Заложив руки за спину и чеканя шаг, его сиятельство прошагал ко мне, чётко развернулся и встал лицом к лицу, после чего с подозрением посмотрел на усы. Накладные? Никак нет, господин полковник, настоящие, никого растило. Давыдов от чего-то грустно вздохнул, присмотрелся ещё раз и кое-как удержался, чтобы не дёрнуть за них. Вон рука уже потянулась, но всё-таки удержался. Что-то не так, господин полковник. «Я твоему деду обещал, что следующее звание ты получишь, только когда отрастишь усы». Он просил не баловать чинами раньше срока, поскушнил князь. «И я верен своему слову. Поздравляю с внеочередным званием, поручик Самойлов». «Делара, господин полковник». «Что?» «С вашего позволения, поручик Делара, господин полковник, был введен в рот приемным дедом, Виват». Что вы со мной делаете? расстрогоно шмыгнул князь Давыдов. Какие имена, милостивые господа, какие имена, собирается старая гвардия. Господин полковник, ваше сиятельство, лейб-гвардии гусарский его величества полк построен к торжественному смотру, браво выплюнул я, отшагнул назад и вновь зажал неосознанно дезертирующего Ломова плечом. Ура! поддержал меня Пашка. Вольно определяющийся Шуйский. тоже прогудел что-то бравурное. Редовой Ломов торжественно похлопал глазами. Ну а князь Давыдов довольным котом смотрел на нас, не смущаясь мелкими деталями и шероховатостями. Надо сделать общее фото и разместить в Инстаграме, покивал его сиятельство, тут же доставая телефон из внутреннего кармана. Потому что на узких и обтягивающих брюках кармана ему вовсе быть не полагалось. Господин полковник, с вашего позволения, Выступил я. Разрешите соблюдать инкогнито до парадного выхода в свет. Объяснитесь, поручик, недовольно нахмурил Давыдов в брови. Запланировано масштабное мероприятие, господин полковник, со значением произнёс я в ответ. С привлечением особ императорской крови и международных правителей. Ваш сиятельство, прошу вас содействовать интриге. Рядом закивал Пашка. Ему с тем количеством недоброжелателей, что есть у рода Го, а лучше как можно дольше сохранять в тайне, где он и в каком статусе. В наших границах китайцы не сильны, но кое-какая разведка имеется и у них. Глобальный сыском не потянуть, а вот выйти на точный адрес не составит проблем. Артём тоже довольно выдохнул. Хм. Тогда извольте построиться возле окна, решил князь. Я сфотографирую вас сзади идущими вперёд к свету. Объявил он нетерпевшим приперательством голосом. И не приведи вас Фортуна показаться спиной к врагу, добавил он со значением, щёлкая электронным затвором сотового. Ну вот, зато никто не узнает. Довольно переглянулись мы с Пашкой. О, тут уже голосование, заинтересованно смотрел князь в экран, на лучшую попу полка. Пф, пренебрежительно фыркнул Артём. «И у нас есть лидер», — с азартом обновил Давыда в страницу. «Кто?» — невольно уточнил Шуйский. Ну а мы с Пашкой уже деловито смотрели в приложение. Спохватившись, Шуйский тоже заглянул в свой телефон. С сопением четверо мужиков смотрели на растущие цифры лайков. Глухо рухнуло на пол ничем не подпертое тело Ломова. Мы проконтролировали его положение взглядами. «Ну что ж так горевать», — с сочувствием прокомментировал князь. Это нечестно. Борецкий сидел на диете почти месяц, возмущённо провозгласил Артём. "Здалось тебе моё второе место", грустно прокомментировал тот. "Во всём виновато небрежение господа", примирительно уточнил я. "Извольте в следующий раз напрягать и втягивать". А тут ещё и смска тренькнула от Ники. "Я голосовала за тебя. Приятно". Хотя не у меня одного, в упо Артёма тоже мелодичный перезвон сообщения. только он хмурый от чего-то». «Мало того, что третье место», — возмущенно провозгласил он, «так еще как мне теперь ответить невесте, кто эти шестнадцать тысяч триста сорок баб?» «Господа», — поднял руку князь Давыдов, призывая к порядку. «Не забывайте, что мы на службе, господа». «Смирно», — рявкнул я, и все попрятали телефоны. Потом спохватились, подняли Ломова, зафиксировали стоя и выполнили уравнение направо. Я подготовил для вас и для себя задание. Торжественно продолжил его сиятельство, демонстрируя две сложные пополам бумажки. Извольте начать исполнять. Чекане шаг, я подошёл к нему, принял записку, развернулся к строю, открыл бумагу и зачитал. Пойти в загол по фрейлинам. Ручек это моя. Немедленно выдернули бумажку из моих рук и заменили новой. Осознать значение великой миссии Лейб-гвардии, придумать достойное полка дело и его исполнить. Преступить к выполнению, скомандовал Давыдов. Со мной не советоваться, у меня мало времени, добавил он с важностью, присущей делам высокого начальства. Потом с лёгким смущением отсёкся и заспешил на выход. Господа, развернулся я к строю, укладывая приказ в карман. Предлагаю спасти мир. О нет, только не это, схватился за голову Артём. Что не так? недоумённо воззрелся на него Пашка. Ты не знаешь схему его работы? Если он предлагает спасти мир, он сначала поставит его на грань уничтожения, а потом начнёт спасать. Ну знаете ли, возмутился я. Вот ты в десятом классе зачем слона привязал к воздушному шару? Зато ты его спас. Вот именно. Что? Качнулся между ними, приходящий в себя Ломов. Что происходит? Все нормально, рядовой, успокоил его я. Твой зад считают симпатичным 10 612 человек. Да, расплылся он довольной улыбкой. А это как-то связано с разбитым Феррари? Тут же посерел он лицом и испуганно переглянулся с нами. «Нет, Ломов, просто считают симпатичным, без агрессивных действий и взыскания средств». «Короче, я спасать мир не буду», – рубанул Артем рукой по воздуху. «А придется». «Максим, нет». «Придется», – вольно определяющийся Архипов, – смотрел я на него холодным взглядом. «Потому что в этот раз я тут ни при чем».